Глава 12 Вскоре Филипп убедился, что его плавание на Батавии едва ли будет комфортным. Это судно перевозило большой отряд войск направлявшихся на цейлон и Яву для укрепления вооруженных сил компании Воост Индии. Ботавия должна была расстаться с остальными судами флотилии у Мадагаскара и идти прямо на остров Ява. Количество солдат на корабле считалось достаточным для того, чтобы в случае необходимости отстоять его от враждебных действий пиратов или неприятельских крейсеров. К тому же на Ботавии было 30 орудий и 75 человек команды. Военные припасы и снаряды составляли главный груз, но еще везли громадное количество монет для торговых оборотов. Солдаты уже садились на судно, когда Филипп прибыл на Батавию. Вся палуба была запружена людьми и их поклажей, так что не было возможности пройти. Филипп, еще не видевший капитана, разыскал старшего помощника и приступил к исполнению своих обязанностей он хорошо знал свое дело из опыта предыдущего плавания и изучения службы. К тому же он обладал организаторскими способностями, поэтому Филипп отлично справлялся со своей работой. В несколько минут солдаты были расквартированы, их оружие, амуниция и все остальное сложено у места, а палуба расчищена. Капитан, наблюдавший за ним, улучив свободную минуту, сказал, «Я думал, что вы небрежно относитесь к своим служебным обязанностям, господин Вандердекен, на том основании, что вы не явились на судно несколько раньше. Но с тех пор, как вы здесь, я вижу, что вы сделали гораздо больше, чем я мог ожидать. Весьма рад, что вы явились, но сожалею, что вас не было, когда мы грузили трюм. Я боюсь, что груз сложен не так, как следовало. Господин Стрюйс, мой старший помощник, был так занят, что не мог следить за всем». Жаль, что меня здесь не было, сэр, ответил Филипп, но я прибыл, как только получил известие от компании. Да, но поскольку им там известно, что вы человек женатый, и они хорошо помнят, что вы крупный пайщик, то не хотели вас беспокоить раньше времени. Я думаю, что в следующий раз вы получите командование судном, и можете в этом быть уверены, благодаря внесенному вами в фонды компании крупному капиталу. Это известие обрадовало Филиппа. Он был рад не столько тому, что вложил деньги в крупное и прибыльное предприятие, сколько перспективе получить командование судном. Это было для него особенно важно. «Без сомнений, господин Вандердекен, я в этом уверен. Вы, должно быть, очень любите море». «Да», — подтвердил Филипп. «И сомневаюсь, что когда-нибудь смогу от него отказаться». «Нет». «Это вам теперь так кажется. Вы молоды, энергичны, полны надежд, но со временем вы устанете и будете рады пристать к тихой гавани». «А сколько войска мы сажаем?» спросил Филипп. «245 рядовых и 6 человек офицеров. Бедняги, немногие из них вернутся. Большая часть не увидит будущей осени, ведь там ужасный климат». Я высадил в эту проклятую дыру 300 человек, а когда через шесть месяцев уходил обратно, из них не осталось в живых и ста. Это почти сознательное убийство посылать их туда. Они должны где-то умереть. И если они умрут несколько раньше, что такого? Жизнь — такой же товар, чтобы его покупать и продавать, как и все остальные товары мы посылаем много мануфактуры и денег, чтобы обменять их на индийские товары, и мы отправляем также множество жизней, что приносит компании хороший доход. Но, боюсь, не бедным солдатам. Нет, компания покупает их дешево и дорого продает. Правда, думал Филипп, они покупают человеческие жизни по дешевке и делают на этом баснословную прибыль как они смогут сохранить свою собственность без этих бедных наемников? Почему жалкие ежегодные выплаты заставляют этих людей продавать свою жизнь? Почему эти мизерные гроши заставляют их рисковать в смертельном климате без шанса на спасение, без надежды вернуться на родную землю, где они могли бы восстановить силы и начать жизнь заново? «Боже мой, если жизни этих людей все равно заведомо приносятся в жертву, почему я чувствую себя виноватым в том, что им, может быть, придется погибнуть из-за меня? Из-за того, что я исполняю сыновний долг и данную мной клятву? Но ведь и воробей не упадет на землю без воли Бога. Значит, и спасение, и гибель этих людей в его власти, а я просто орудие его воли. Если из-за меня должно погибнуть и это судно, то я хотел бы быть назначен на другое, где будет меньше человеческих жертв. Прошло около недели со дня прибытия Филиппа на Батавиию, прежде чем это судно и вся флотилия стали сниматься с якоря. Трудно описать чувства Филиппа в это время. Он был уверен в том, что они снова встретят корабль призрак и почти уверен в том, что эта встреча закончится крушением. Это значит, что будут принесены в жертву все те, кто плывет с ним сейчас. Все эти люди обречены на смерть из-за него. Его собственные мысли мучили его и погрузили в душевный мрак. Он почти ни с кем не разговаривал, обсуждая только рабочие дела. Он чувствовал себя преступником. Кто-то рассказывал о своей жене, другой о детях, они дурачились или обсуждали планы на будущее — Филипп же чувствовал, что его грызет тоска, поэтому он вставал из-за стола и в одиночестве выходил на палубу. Порой он пытался убедить себя, что все это происходит с ним из-за галлюцинации. Потом, напротив, думал, что это была именно ужасающая реальность. И весь ужас ее состоял в том, что небеса не имели отношения к тому сверхъестественному видению, а что это был дьявольский обман. Но реликвия, она не могла быть дьявольской насмешкой. Когда батавия была уже почти неделю в пути, он понял, что хорошо было бы рассказать все это Патру Сейсону и выслушать его совет, как ему следует продолжать его упорные поиски. Флотилия подходила к мысу Кейп, и его тревога и волнение возрастали, так что и капитаны, офицеры военной части заметили его состояние. Относясь к нему сочувственно, они пытались узнать причину. Филипп ссылался на нездоровье, и его исхудавшее лицо и впавшие глаза подтверждали его слова. Все ночи он проводил на палубе, напрягая зрение и подстерегая малейшие изменения погоды, с тревогой ожидая встречи с кораблем-призраком. Только когда начинался рассвет, он отправлялся на свою койку, разбитый и измученный, искать отдыха и покоя во сне.